Глава вторая. Мариус. Мариус вышел от своего деда в полном отчаянии. Он и шел к нему с очень слабой надеждой, а возвращался от него окончательно убитый. Впрочем, всякий, изучивший основы человеческого сердца, поймет, что ни намеки деда на Улана Теодюля и ни похождения последнего на улице Плюме так убивали Мариуса. Эти намеки не оставили в его уме никаких следов. Они могли только эту драматургу дать повод ожидать каких-нибудь новых осложнений для Мариуса, но жизнь идет по другим законам, чем драма. Мариус был в том счастливом возрасте, когда человек не верит ничему дурному. Пора, когда человек готов верить всему, для него еще не наступило. подозрение то же самое, что морщины. У ранней юности нет ни подозрений, ни морщин. То, что волнует оттелла только скользит по поверхности сердца кандида. Подозревать Казетту. Мариус скорее был бы готов на всякое другое преступление, только не на это. Молодой человек прибег к способу всех страдающих, то есть к бесцельному шатанию по улицам. Он не думал ни о чем, что могло бы запечатлеться у него в памяти. К Курфираку он вернулся только в два часа ночи и, не раздеваясь, бросился на тюфяк, ему постелью. Было уже совсем светло, когда он наконец заснул тем тяжелым сном, который вызывает лихорадочную деятельность мозга. Проснувшись, он увидел стоявших в комнате уже совсем одетых и сильно чем-то озабоченных Курфирака, Анжел раса, Фии и, и Камфера Ты не пойдешь на похороны генерала Ламарка, спросил Мариуса Курфирака Для Мариуса это звучало как китайская тарабарщина. Он тоже вышел немного спустя после их ухода. Перед выходом молодой человек сунул в карманы пистолеты, которые дал ему Жавер 3 февраля и которые так и остались у него. Пистолеты эти до сих пор были заряжены. Трудно сказать, какая темная мысль заставила молодого человека взять их с собой. Он бессознательно и где попало бродил целый день. Временами накрапывал дождь, но Мариус не замечал его. Он купил было себе в булочный на обед хлебец в один су, но, положив его в карман, забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в сене, не сознавая этого. Бывают минуты, когда у человека под черепом настоящее адское пекло. У Мариуса как раз было такое состояние. Он больше ни на что не надеялся и ничего больше не боялся. Вчерашний вечер начисто вымел из его сердца и надежду, и боязнь. Он только с лихорадочным нетерпением ожидал конца этого дня. А в голове у него осталась только одна ясная мысль о том, что в 9 часов он увидит Казетту. Вся его будущность сосредоточилась для него в этом последнем счастье. Все остальное, кроме этого свидания, было для него закрыто тьмою. Когда он бродил по некоторым из самых пустынных бульваров, Ему временами как будто слышался какой-то странный шум, доносившийся из города. Это заставляло его ненадолго приходить в себя и задумываться о причине шума. «Уж не дерутся ли там?» — думал он, и затем снова впадал в прежнее полубессознательное состояние. В сумерке ровно в девять часов, как он обещал Казетти, молодой человек был уже на улице Плюме. Приближаясь к садовой решетке, он забыл всё. Он 48 часов не видал Казетты и теперь должен был увидеть ее. Только одна эта мысль и была у него в голове, все остальные бесследно испарились. Им овладело чувство глубокой, беспредельной радости. Такие минуты, в которые человек переживает точно целые века, хороши тем, что наполняют своим содержанием сердце всецело, не давая в нем места ничему другому. Мариус юркнул сквозь свою лазейку в решетке и бросился в сад. Казетты не было на том месте, где она его обычно ожидала. Он проник в чащу и стал пробираться к крыльцу. «Она ждет меня там», — говорил он себе. Но Казетты не было и перед крыльцом. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всех окнах заперты. Он обошел весь сад, но никого не встретил. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от нетерпения, опьянев от страсти Охваченный ужасом, беспокойством, тоской, отчаянием, как хозяин, возвратившийся домой, не в добрый час, стал стучать в ставни. Он долго стучал, рискуя увидеть, как отворится окно, из которого выглянет суровое лицо отца Казетты, и услышать грубый вопрос, что вам здесь нужно. Но это были пустяки в сравнении с тем, чего он ожидал. Устав стучать, он возвысил голос и стал звать девушку. «Казетта!» — крикнул он. «Казетта!» повторил он повелительно. Никто не откликался. Все было кончено. Ни в саду, ни в доме, очевидно, никого не было. Мариус устремил полное отчаяние глаза на этот мрачный дом, такой же темный, безмолвный и заброшенный, как могила. Он взглянул на каменную скамейку, на которой провел столько счастливых часов возле Казетты, потом уселся на одной из ступеней крыльца и с сердцем, полным нежности и решимости, в глубине души благословил свою любовь. Теперь, когда Казетта уехала, ему оставалось только умереть. Вдруг он услыхал голос, как бы доносившийся с улицы сквозь чащу сада. «Господин Мариус!» «Что такое?» — спросил он, вскочив со ступени. «Вы здесь, господин Мариус?» «Здесь». «Господин Мариус!» — продолжал голос. «Ваши друзья ждут вас на баррикаде улицы шан Шанврири». Этот голос не совсем был незнаком Мариусу, он напоминал сиплый и грубый голос Ипонины. Мариус бросился назад к решетке, отодвинул сломанный пруд, просунул на улицу голову и увидел фигуру, похожую на молодого человека, поспешно скрывавшуюся в окружающем мраке.